418. Июнь 7. Матерь мира. Представление о началах даже наивысших будет лишь символом наивысочайших, ибо возникает лишь в уме человеческом, ограниченном в своем понимании. Но сознание расширяется, и понимание растет, а вместе с ними растет и представление о началах. Надо лишь помнить о том, что самый высокий дух, стоящий на лестнице иерархии света, знает язык, доступный сознанию человека. Можно назвать его языком межпланетным или космическим. Этот вселенский язык, понимаемый всеми, передается с помощью мысли. так именно мысль и будет внешнюю формой его выражения, правда, незримой земными глазами, но зримой огненным зрением, даже до получения своей грануляции в сознании человека. Высшей формой мысли будет ее светоцветовая субстанция. Цветной луч проникает в человеческое сознание и сам по себе, не имея формы, порождает ее в сознании человека. Большинство представителей земного человечества пользуются уже готовыми образами, оформленными другими, более сильными и высокими сознаниями. Но есть среди землян и те, кто трансформаторами служит энергией пространственной мысли. Резервуар центра пространственной мысли неисчерпаем, и глубин его еще не достигал никто из землян. но доступ к нему открыт всем, кто дерзает от неиссякаемости его почерпнуть. Мысли, сосредоточенные и накопленные в ауре Земли и аурах дальних миров, различаются по глубине и зависят от ступени дальнего мира. Есть планеты, населенные богами, то есть людьми, находящимися на такой высокой ступени космической лестницы эволюции, которая в представлении землян делает их богами, Но это не боги, а люди, прошедшие ступени эволюции, аналогичные проходимым вашим. И с этими богами у вас тоже есть общий язык, язык мысли незримый. Люди будут искать решение космических проблем научно-техническим путем. Путь правильный. Но архат вопрос разрешает путем практического усвоения и применения межзвездного языка. А технические усовершенствования аппарата можно принести из дальней звезды, то есть идею о них, те принципы, по которым они построены. Но цель моя и владык — вооружить человека без единого аппарата, ибо в микрокосме его сосредоточено все, все самые совершенные мощные аппараты, которые когда-либо может создать человеческая мысль. Но их надо привести в действие. Когда в сознании человека оформляется космопространственная мысль, посылаемая в моих лучах, тогда действует огненный аппарат человека, трансформируя энергию луча в форму мыслей. Функции сложнейшего аппарата микрокосмо-человеческого многообразны, и возможностями настоящие ступени эволюции отнюдь не исчерпываются. Формула, данная вам владыкую, гласящая вы Боги, заключает в себе идею о беспредельности огненного потенциала человеческого духа, возможность его эволюционного раскрытия во времени и пространстве, но сфера его беспредельность, но время его вечность сама. Так ваша земля и земное духу опору служат служит для приведения в рабочее состояние своего огненного аппарата и раскрытия беспредельной возможности своего потенциала.